Ритуал. Главный храм столицы верующие забили под завязку. Никакой толпы, толкотни и ругани за места не было. Люди входили согласно номеру полученного жетона, располагались на местах, помеченных цифрами, и терпеливо ждали начала. Благодаря такому порядку в залах, пределах и коридорах удалось разместить немногим более тысячи человек. Будем честны, за такие деньги, которые оплатила публика, хотелось тиснуть побольше, но тогда скученность стала бы просто неприличной, так что умеренность возобладала. Дворян и простолюдинов предусмотрительно разделили по разным сторонам главного зала, а в центре, на возвышении, где и будет проводиться призыв, уже стояли шесть старших иерархов церкви в золотом богатых ризах, дорогих накидках и величественных головных уборах с перстнями цепями и дароносицами. В руках держали резные посохи с драгоценными каменями, на набалдашниках из благородных металлов. Паства одета много скромней. Нарочито аскетичное рубище из белейшего шелка. Почти без вышивки и только с легким намеком на кружева у большей части дам. У других, наоборот, траурные черные наряды, тоже подчеркнуты строгие. Косметики наложены самым минимум не как на обычный выход. Молодых девушек обредили в скромные льняные платьицы. Все женщины в легких вуалях. Служащие мужчины нарядились в простые мундиры, а не служившие простолюдины кто как, но тоже без изысков. Кое-кто из ловкачей перепоясывался грубой пеньковой веревкой, а известный модник Иона даже лыком. Он и пришел, в лаптях и анучах. А все, чтобы показать ангелу свое душевное смирение и скромность в желаниях. Драгоценностей, понятно, у кающихся нашлось мало. Большинство считало, что этого не подобает, хотя, по мнению некоторых, можно, но при выходе придется пожертвовать в пользу храма. Торжественная проповедь о пользе смирения, воздержании и очищении не вызвала интереса. Сколько раз уже произносилось подобное. Публика здесь собралась для другого. Она нетерпеливо ожидала главную сцену спектакля. Но сценарий не зря расписан заранее. Собственно, призыв можно растянуть на пару минут. Да, ангел здесь задержится не до четверти часа. — Маловато за 10 дукатов. Надо подтянуть время. Чуток понагнетать обстановку. Однако все же наступило время ритуала. Круг призыва отрисовали заранее окружили его кругами защиты. Внутри зажгли золотые курильницы с душистым фемиамом, установили драгоценные сосуды с благовониями и чистый свиток из кожи нерожденного теленка. На нем, как предположили на церковном совете, должна будет появиться надпись с ценой призыва, если ангел не объявит его вовсеуслышание. Наконец настал момент, когда один из иерархов стал торжественно и величественно зачитывать свиток. Толпа жадным внимала непонятным словам, и ожидания не были обмануты. Сначала зазвучали нежные звуки. Затем показался ласковый столб света, и под конец проявился святой ангел, носитель добра и закона, которого мерзкие смертные прозвали очиститель светом от зла и скверны. Эти жалкие козявки хотели договориться и предложить какую-то ничтожную плату. Кому она нужна? Не ангельскому сонму точно. К тому же не по чину небесным созданиям говорить с грешниками Да оно и затруднительно. Сей послание не имеет телесной оболочки, а является столпом света, очищая тела и души от былых грехов. Каждый, видящий его, вспоминает все свои прегрешения. Все! С детских лет до сего момента! А светоносный выжигает людскую скверну. Кто-то вспомнил, как в молодых годах обманул родимую мать. Гнусно и мерзко заявив их ей — — Я уже сделал уроки. Кто-то клялся. — Это не я съел конфету, на самом деле сожрав ее. Чем более старел смертно, тем подлее становились его грехи и отвратительная ложь. — Ты первый, кто поцеловал меня. Я никогда тебя не забуду, милая. Все возможные пороки процветали здесь, как, впрочем, и во всех срединных планах светоносно очищал души всего несколько биений с слабых смертных, а затем местные боги объединили свои силы, вступили с наглым пришельцем в борьбу и изгнали агрессора на его родной план. Лишь три чистые души нашли среди очищаемых, и лишь их он взял с собой. Остальные не удостоились и легли кучками пепла, оставшимися от грязной плоти а их одеяния и украшения распались хлопьями праха, песка и расплавившимися кляксами металла. После завершения ритуала тишина и покой царили в помещениях храма.